Глава 30 Астра. Невероятно! Архимед разве что ни слюни пускал, держа коробочку в руках. Она та самая! Успокойся, сейчас-то ты сможешь нам прочесть третий абзац, сказал я ему да да лесник секунду вот видите здесь маленькая вмятина и рекс по моему специально навис над ученым сделав при этом лицо неандертальца а этим углом коробки титан бил меня по голове вот сюда она точно та самая архимед радостно показал на свою макушку старичок у тебя там еще булькает что нибудь я могу синхронизировать тебя с другой стороны предложила Лиана. «Я делаю скидку на ваше эмоциональное состояние после боя и не обижаюсь. Можно добавить немного света?» Архимед раскрыл футляр и восхищенно погладил бывший имплант Титана. С внутренней стороны крышки очень мелко были выгравированы каракули древних. «Вот видите!» Архимед показал на две первые строчки. «Про первые две строчки Титан не соврал!» А вот а третий умолчал. «Переводи уже!» — подтолкнула его в бок Наташа. Рек, соглашаясь, кивнул и положил свою лапу на плечо Архимеду. «Все точно! Это означает лидер-командир, пилот корабля!» Он указал на первые несколько иероглифов, стряхнув при этом руку Рекса с плеча. «А это то, что она жива, в анабиозе по-нашему!» «Э, «По-нашему, по какому?» «Анабиоз у нас только в фантастических книжках встречается», — раскрепил папаша Кэтс. «Значит, по-нашему, по-фантастическому. Короче, не морочьте мне голову, для них это уже давно не фантастика. Она жива. А вот и координаты корабля. Бог ты мой, это же совсем рядом. Мы проходили мимо, когда шли в центр. Помните ту пещеру, что организовал в стальном городе? Так вот, корабль там». «В моем затерянном мире?» — уточнил Нибелунг. «Ага!» — тряхнул головой Архимед. «Где-то в скалах нас ждет проход!» «Тогда не будем терять времени!» — воскликнул Череп. «Я устала, Жень. Куда они опять нас гонят? Давайте хотя бы поспим!» Лена надула губки. «Подождет, я думаю. Ждала, сколько лет, ничего с ней не стало. Архимед, это все, что написано?» — спросил я ученого. «О нет, есть еще непонятные мне слова. Типа разбудить ее можно только в самом критическом случае. Что есть критический случай, я не знаю». «Сейчас разве не тот самый случай?» — спросила фея. «Куда уж критичнее. Нас просто-напросто решили уничтожить». Несколько бункеров перестало существовать, на остальные нероманты тоже примеривались, но люди отбились. Тогда они замахнулись на самые большие, Припять чудом выстояла, а теперь центр. Сюда спящий бросил всех. «Согласен, ситуация так себе», — сказал Череп. «Надо будить старушку, может, чего умного скажет». «Она, может, и скажет, но как ты ее поймешь», — ставила Лиана мы «Можем попробовать с ней разобрать их алфавит», — предположил Архимед. «Я бы охотно поучился у нее». «Если она захочет, а то просто пошлет нас и перевернется на другой бок и дальше станет хопеть». Папаша Кэтс отхлебнул из фляжки. За сегодня он уже превысил дозу раза в три, но плекса пока молчала и не останавливала его. «Сказано же, что можно разбудить», — повторила Кобра. «Никуда не денется. Слушайте, мне не терпится. Жень, давай потом отоспимся». «Надо всех спросить». В итоге все кроме лианы оказались за поход к кораблю. Потеряв глаза и отобрав у знахаря фляжку, она согласилась. «С большими усилиями мы поднялись по пандусу до нужного нам яруса и добрались до туннеля». Пройдя несколько километров, мы выбрались в районе озера в Стальном городе. Смрад от пожарища немного развеялся, здесь уже можно было дышать. Картина вокруг была удручающая. Две трети города попросту сгорели, на нас глядели почерневшие остовы, а других зданий вообще ничего не осталось, только пятачок полной золы. «Убирать здесь придется долго, еще нам встречались обугленные трупы, лежащие в разных позах. В основном люди, но попадались и не романты. Вверху под потолком захлопали крылья, и мы резко подняли головы». «Вот твари, они опять здесь поселились!» — проскрежетал зубами небелунг «Ничего, Ниби, мы их всех выкурим!» — успокоила его фея. «Кто выкуривать будет?» — Нас осталось меньше трех сотен, — покачал головой Небелунг. — Примем из других бункеров. Очень много народу осталось без крыши над головой. В центре было несколько команд, пришедших из разрушенных бункеров. Я уже договорилась с ними. Там несколько тысяч человек, так что с этим проблем не будет. — Ну ладно, живите пока. Карлик злобно погрозил летучим мышам, засевшим наверху. — Слава голыея раздалось из рюкзака э паша смени пластинку прикрикнул на него папаша кац неси меня животное проскрипел попугай в ответ ну вот как с ним быть улыбнулся знахарь я уже и забыл когда увидел чтобы папаша улыбался последнее время он постоянно был озадачен «Сейчас найдем тетку, как она нам даст сверхсекретное оружие, как мы вставим спящему!» — размечтался Пробка. «А если она тебе вставит?» — Лиана посмотрела на него, как на ребенка. «Проснется не в духе и вставит?» «Нам еще сперва надо найти корабль!» — напомнил Архимед мы прошли озеро с гряевыми гейзерами сейчас оно было все засыпано пеплом медленно булькала коричневой жижей в которой плавали чьи то ноги принять лечебные ванны среди нас желающих не нашлось над нами алчно кружились летучие мыши но приближаться боялись после того как наташа заморозила одну прямо на лету каркнул замороженная мышца играла своей тупой головушкой в землю ее подруги резко взмыли под потолок И больше таких дерзких бреющих полетов над нашими головами не повторялось. Вскоре мы дошли до того места, где издох Кнорк. Проход увеличился еще больше, но за ним мы никого не увидали. Соблюдаем боевой порядок, неизвестно, кто там еще остался. Я кивнул на проход затерянный мир. Стаб настолько стар, что не удивлюсь, если мы встретим еще одного ктулху. Дальше шли, ощетинившись стволами, дар мой недавно откатился, я чувствовал себя великолепно. Мы даже нашли, чем зарядить Лиану носорога, Рекс без труда обнаружил боекомплект своему экзоскелету. Я тоже с удовольствием запасся патронами к своей трехстволке. Пройдя короткий туннель, проделанный к норкам, мы вышли на самый край огромного котлована или воронки. Противоположно, ее берег терялся вдали, скрытый от нас буйной растительностью. Наверху раздался звук, напоминающий рев бегемота. Мы, как по команде, подняли свои пушки. Прямо на нас несся птеродактиль или что-то очень похожее. Летающий динозавр явно еще не был знаком с человеком, тем более с людьми из Улья. Несколько выстрелов слились в один, и в метрах десяти перед нами на землю шлепнулась половина головы. «Отлетался касатик», — засмеялся карлик. «А как здесь дышится, чувствуете?» «Неудивительно, одна зелень, кугорт не белунг. Следующий раз ты еще с нас щекили брать будешь за посещение», — засмеялся папаша Кац. «А то, с тебя точно возьму». Он приложился к фляжке, а потом передал знахарю. «Попробуй на пещерных мухоморах, между прочим, а рахита самое то!» не «Небелунг, мы рассчитываем на Фазенду?» Спросила его Лиана. «Конечно!» «На берегу озера, уточнил я, и желательно деревянную!» «С этим здесь проблем нет!» Карлик рассматривал в бинокль свои новые владения и поражался огромной площади затерянного мира. «Архимед!» «Куда нам дальше?» — спросил я. «Написано, что вход в скалах. Видите что-то подобное?» «Справа внизу какие-то причудливые камни. Может, они?» Карлик оторвался от бинокля. «Э, «Очень похоже. Во всяком случае, других здесь я не вижу», — подтвердил череп, тоже осматривающий котлован. «На берегу озера вижу каких-то животных, а больше никого». "Надеюсь, не кнорков?" спросила Кобра. "Нет, маленькие небольшие собаки, но не мыши", покачал головой генерал. "Здесь любое животное может стать смертельно опасным, раз такие дуры летают", пробасил Рекс. "А чем они здесь питались?" поинтересовалась Наташа. "Спроси чего полегче, но скорее всего захотят попробовать нас на зуб", ответила Лиана. «Ищем спуск, или вы хотите здесь заночевать?» – поторопил я отряд. Так как здесь, похоже, нога человека никогда не ступала, то нам пришлось вырубать ступени. Сперва я махал своими плазменными клинками, когда они закончились, меня сменила кобра, и за ней уже все остальные, кто во что горазд. Так мы трудились несколько часов, пока нам удалось спуститься на самое дно». Скалы отсюда были не видны, но мы засекли направление и теперь безошибочно двигались вперед, прорубая себе дорогу сквозь тропический лес. Первым делом нам встретилась стайка попугаев. Невероятно, но факт. Они, как две капли воды, были похожи на Пашу. Мы выпустили его полетать, и он сразу раздулся от собственной важности и стал объяснять им, кто он. Они, видимо, говорить не умели, но внимательно слушали его, внимая каждому слову. «Это конец!» — пробормотал папаша Кац. «Теперь он их научит! Вот, Нибелунг, ты так хотел попугая, теперь у тебя целый зоопак! Смотги они слушаются!» Паша взлетел и, захлопав крыльями, понесся к озеру, за ним следом устремилась стая. Я нисколько не беспокоился за него. Попугай, выживший у Галатей, кого хочешь, сведет в могилу сам. Мы двинулись дальше, поражаясь открывающимся красотам озера. Береговая часть была частично каменистой и местами из мелкого белого песка. Вода в озере была теплой, и вроде как в нем водилась рыба. Возможно, но сейчас нам было не до этого. Путь наш лежал к остроконечным скалам, дальше в километре по берегу. Не знаю, куда смылись собаки, которых рассмотрел череп, но кроме попугаев нам никто больше не встретился. Через час, утопая в рыхлом песке почти по колено, мы все-таки добрались до камней. Вблизи они выглядели более монументально, высотой метров до двадцати, черные, гладкие, неприступные. — Пришли, похоже, — сверился с записями Архимед. — Кто-нибудь видит зеленую ладошку? «Наверное, надо подойти ближе». Леана подошла вплотную к камням, но никакого эффекта не последовало. «Мы обошли все камни кругом. Без толку. Расстроившись, мы уселись на песке». «Может, это не те камни?» — сказала Плакса. «Архимед, ты точно все прочел?» «Насколько это возможно? Вот дословно! Камень пропустит кораблю!» «Камень!» «А это скала! Нам нужен камень!» Дошло до Лианы, и она бодро встала на ноги и пошла к опушке леса. Мы последовали ее примеру и разбрелись в поисках камня. Буквально сразу мы нашли этот злополучный камень. Нашла его Плакса, больно стукнувшись об него ногой. Его занесло песком, и он лежал от нас в пяти метрах. Она приложила свою ладонь, и кусок скалы растворился, приглашая нас вниз. Мы осторожно гуськом начали спуск. Ступени, выдолбленные в граните, закончились через двадцать метров ниже уровня озера, и мы уперлись в покатую стену. На ощупь она была шершавой и холодной, мы решили, что это часть обшивки космического корабля, но судить о его размерах не могли». При нашем приближении часть обшивки перестала существовать, приглашая нас пройти внутрь шлюза. Шлюзование было недолгим, и уже через пять минут мы вышли во внутренние помещения корабля. Перед нами сразу возникло трехмерное изображение всего корабля, мы находились ближе к носу. По форме он напоминал рыбу, лежавшую на одном боку, мы сейчас стояли где-то в районе глаза. Дальше тело расширялось и оканчивался корпус небольшим хвостиком. Судя по сопоставимым размерам, корабль занимал всю площадь Котлована, а это около 50 квадратных километров. Девять десяток самого корабля занимало одно огромное помещение, располагалось оно сразу за переборкой. Двери в него в стене мы не нашли, зато как только мы приблизились, стена стала прозрачной. Пораженные мы застыли с открытыми ртами, все необъятное пространство корабля было забито прозрачными капсулами. Они занимали почти весь доступный объем, насколько мы смогли увидеть, разделенные лишь узкими проходами. И все они, насколько хватало взгляды, были пусты. — Вот где лежали колонисты! — прошептал небелунг неби ничего не припоминаешь? — спросила его фея. «Может, что-то знакомое?» «Нет, хотя я появился уже после приземления, пока еще не открыли двери, и Грибок не смог начать убивать. Я все равно ничего не помню». «Во всяком случае, твои родители прилетели сюда на этом», — сказала Плакса. «Сколько же их здесь?» — восхитилась объемом Трюмалиана. «Судя по записям колонистов, было не меньше пяти миллионов», — подсказал Архимед. «Серьезно подготовились, ребята?» Рекс, как зачарованный, смотрел сквозь прозрачную стену на уходящие за горизонт капсулы. «И что, неужели все погибли?» «Как видишь», — развел руками Небелунг, — «если не считать меня и капитана». «Они все были карликами?» — удивленно спросила Наташа. «Нет», — рассмеялся Небелунг. «Я, скорее, исключение исправил. Они были высокими и красивыми». «Но это им не помогло, старичок. Спящий их победил», — добавила Лиана. «А где же наша главная виновница торжества? Нам надо искать ее среди этих бесконечных капсул». «Ой, боюсь, поиски затянутся на годы. Архимед, корабль может нам указать, где находится капитан?» — спросила Наташа. «Давайте попробуем». Мы здесь, за переборкой, почти до самого конца находились колонисты Она не могла быть вместе с ними, так как все-таки управляла кораблем. Логично. Значит, ее надо искать где-то в рубке. Нам направо. На схеме не отмечено, где она. — Архимед, задай вопрос, где каюта капитана. Она наверняка там, — предложила Плакса. — Гениально. А как? — съязвил ученый. — Говорить я не умею на древнем. — Ты напиши вот сюда. Она указала мерцающую строку внизу изображения. — Просто ведь напиши, капитан. Архимед открыл пенал и еще раз посмотрел, как пишется это слово, и поднес палец к строке. Методом перебора он добавил необходимые иероглифы. — Вроде вот так. Строка символами замигала, подождав одну минуту, и на схеме возник красный кружок. И сразу за ним показалась стрелка у нас под ногами. Следуя ей, мы очень скоро оказались в просторной каюте, дверь была открыта. «Неплохо так», — подумал я. Пять миллионов друг на друге, а капитан одна на полста квадратных метрах жирует. В центре комнаты стоял саркофаг, покрытый толстым слоем пыли. Довольно массивный, он покоился на высоком постаменте с тремя ступенями. Больше в комнате ничего не было, ни мебели, ни каких-то других машин или приспособлений. Мы обошли его кругом, не зная, что нам с ним делать. Лиана, как самая шустрая, зашла по ступеням и увидела надпись сбоку. «Прочтешь? Здесь один символ вроде». Она махнул рукой Архимеду. Ученый подошел и долго смотрел на него, как баран на новые ворота. Пролистал свой блокнот, покачал головой. — Не знаю точно, могу ошибаться. Архимед колебался, как осенний лист на ветке. — Но мне кажется, что здесь написано «Астра». Во всяком случае, похожий символ был в другом описании, что мне показывал Титан. — Да, определенно «Астра». — Давай тогда взглянем на старушку. Я поднялся на постамент и стер перчаткой пыль с прозрачного саркофага. Под стеклом мы увидели девушку лет двадцати с небольшим и замерли. Она была одета в белый комбинезон. Руки ее лежали вытянутыми вдоль совершенного тела. Я даже невольно им залюбовался, а когда перевел взгляд выше, застыл с изумлением, не в силах оторваться от красоты ее лица. Как будто над ним трудился скульптор, настолько правильными выглядели черты и завораживали своей идеальной красотой. Мы сгрудились над саркофагом, жадно рассматривая капитана, когда Астра подняла веки и сверкнула своими голубыми глазами, взглянув на нас. Конец книги. Озвучено Проводником.